Глава 5. Он всё-таки сходил к обрыву, с которого сверзился. Выбрал пару подходящих камней. Мох уже носил за поясом, сушил. Ещё труднее оказалось с сухими ветками. В этом влажном, липком мире любой отмерший сучок всё равно пропитывается влагой, тут даже воздух наполовину из воды. Как ещё эти люди не стали рыбами или жабами? Когда он развёл огонь, все попрятались под дуплам. Он наслаждался сухим жаром, выпаривалось из себя благо. Приготовил на огне убитую толстую птицу, чем-то похожую на голубя, размером с гуся. Цветок осмелела первой. Он научил её есть жареное мясо. Она пришла в восторг, носилась между костром и дуплами. Придон слышал её счастливое верещание. Наконец, оттуда начали вылезать испуганные мужчины. Так прошёл ещё один день. А на следующий уже пробовали траву не вытаптывать, а выжигать. Посреди поляны горел большой костёр. В него постоянно подбрасывали ветки. Придон всякий раз повторял, что мокрые ветки не горят, надо искать сухие. Сегодня он проснулся с ощущением, что слабость почти покинула, выветрилась. Он здоров или почти здоров? Выглянул из дупла Вверху мир в несколько слоёв перекрыт толстыми, как оладьи, и такими же жирными зелёными листьями. Не только переплелись, как переплетаются в юнке, но и срослись, словно здешний мир обступило со всех сторон одно единственное дерево с мириадами стволов. Вытоптанная вчера, выбитая и выжженная поляна заросла за ночь жирными сочными стеблями толщиной с руку. Высушенные вечером огнём костра стволы снова влажно блестят. Из шлей выпучивают белёсые шляпки грибов размером со щиты. Костёр пылает победно, жарко, но трое мужиков всё ещё тупо и покорно утаптывают траву по старинке, и ещё четверо старательно рубят каменными ножами сочные побеги, оранжевые, почти прозрачные, видно, как внутри бегут соки. Женщины самые сочные комки уносят, руки перепачканы, толстые губы блестят. Даже вся шерсть на шкурах мокро блестит, словно по ним всю ночь ползали эти гигантские слизни. Придон вылез, постоял, держась за край. Голова закружилась, но на ногах удержался. На него оглядывались, как ему почудилось, с со создержанным любопытством. Потом понял, что это даже не любопытство, а просто молчаливое приглашение включиться в работу, как только почувствует себя достаточно окрепшим. Эти люди, подумал с презрительным изумлением, Мало чем отличаются от тех деревьев, против натиска которых воюют. Они не слыхали про титаническую битву Ортании, Куявии и их славе за господство над миром. Не слыхали даже про города, другие племена и народы. До них доходят смутные слухи, что еще есть деревни. Но никогда других людей не видели. Потому в их существование просто не верят. Они вообще не представляют, что человек может воевать против другого человека. Он отпихнулся от дерева. Под ногами непривычно прогибался толстый слой жирно-мха. Иногда под ногами чавкало, выбрызгивалась тонкая струйка рыжей воды. Пахло смрадом, гнилью разлагающимися болотными растениями, дохлой рыбой и жабами. Сила возвращалась с каждым шагом. Комочки глины с перевязи сперва отламывались мелкими сухими камешками, остальное размокло, перепачкало грудь. Зато ремень теперь гнётся словно стал частью собственной кожи. Только рукоять осталась скрытой под налипшими серыми комьями. Домики отступили и скрылись за покрытыми мхом деревьями. Он даже видел некоторое время впереди тропинку. Деревья с обеих сторон почернели обголенной корой, но саму тропку уже затянула влажной сочной травой. "Это хорошо", сказал он себе подбадривающе. Вон дальше за деревьями раскинулась ржавчина топкого болота. Однаглело, даже не прячась под ковром мха. По среди болота скользлы корни вывороченного дерева. Ствол под водой, а вершинку можно угадать по блестящим от слизи чёрным, голым как черви ветвям, что жутко торчат из гнилой тухлой воды. Деревью, что ближе к болоту, усажено уродливыми грибами. Когда придеон проходил слишком близко, начинали распухать и наливаться жёлто-красным, похожие на гнойные нарывы. Внизу из-под корней выступают серые, как кожаные шлемы из козьей кожи, шляпки болотных грибов. Он всякий раз делал крюк. От грибов воняет гадосно, к тому же шипят, поворачиваются в его сторону, следят, готовые выстрелить мельчайшими семенами. Он уже видел людей в деревне, что покрываются зелёными пятнами. Если не облить едким соком из раздавленных болотных червей, то семена пустят корни. Такое уже случалось с ротозеями, которые попались так далеко от деревни. Странность болот в том, что если в Ортании болото всего лишь умирающее озеро, что зарастает тиной и ряской, его обычно видно с одного берега и вплоть до противоположного, то здесь, вокруг болот, деревья теснились так, что палец не просунуть. Все больные, со сковерканными, покрученными стволами. Ветки не тянутся вверх, а бессильно свисают прямо в гнилую воду. По ним постоянно выползает что-то слизкое, мокрое. Придон не успевал рассмотреть. Ветви слишком много, листья почерневшие, умирающие, на глазах скручиваются и тяжело срываются с таких же чёрных, влажных веток. Часто за плотной завесой умирающей зелени кто-то неведомый, душе раздирающий кричал. Придон сперва вздрагивал и отпрыгивал под защиту деревьев, но крики звучали равномерно, ни плеска, ни шлепков по болоту. Значит, этот крикун с места не сдвигается. и он для себя решил, что это просто что-то вроде гигантских лягушек. Дорожка шла вдоль болота, деревья стали мельче, совсем жалкие, гниющие на корню, вместо сока получающие только гнилую воду. Голые безлистные ветки с черной, облепленной слизью корой уже не закрывают желто-багровую поверхность, что иногда поднимается бугром. С жутким звуком лопался пузырь, и придон задыхался от придонного смрада. Сердце колотилось все чаще — Он наконец сообразил, что боль не из-за быстрого бега. Это острая тоска, это то, что ломает даже неломаемых героев. Из груди вырвался рык, в глазах стало красно. Он ощутил, как силой ударил кулаком в ствол дерева. Мох смягчил удар. Тут хоть головой бейся, везде мох, а там и Таня, там истекает время. Сколько он пролежал без сознания, сколько метался в горячке. Местные не ведут счёт времени. У них день похож на другой. Наконец, деревья исчезли. Вдоль берега торчат только жалкие огрызки кустов. Зато под ногами стала чавкать. При каждом шаге выбрызгивалась гнилая, затхлая вода. Запах смрада стал сильнее. Слой опавших листьев сменился ровным покровом коричневого мха. Он покрывал землю, вылишие корни, стволы деревьев. Даже редкие валуны, уже наполовину погрузившиеся в землю, сплось закрытым мхом. Он ещё не успел понять, что тревожит, как ноги потеряли опору. Вроде бы плотный мох расступился, словно не мох, а тряска на старом озере. Он едва успел раскинуть руки. Пальцы правой цапнули за корень дерева, что и задержало падение в чёрную глубь. Гнилая вода уже у подбородка. Он с трудом повернулся, ещё слаб, одной рукой своё тяжёлое тело не вытащит. Ухватился двумя. И в этот миг кто-то сильный ухватил за ноги. Придон закричал от страха и омерзения, начал бить ногами. Мох на корне исчез. Придон чувствовал, как пальцы сползают по гладкому и мокрому корню. Он всё ещё держится, но хватка слабеет. Корень слишком скользкий, не удержаться. А неведомый зверь повис на ногах, дёргает рывками, тяжёлый как гора. Злавонная жижа плеснула в лицо. Он зажмурился. В последнем отчаянном усилии чуть подтянулся, вынырнул. Весь облепленный нечистотами болото вскрикнул. Даже сейчас не видно солнца, только хмурые больные деревья. Внезапно прямо перед ним шлёпнуло по воде толстая суковатая палка на конце три загнутых сучка. И Придон, не успев даже подумать, что за глупость делает, выпустил корень и ухватился за эту палку. За рагульки хвататься удобно. Он даже ухитрился бросить руку так, что кисть защемила в развилке. Перестал погружаться. А потом этот шест начал медленно вытаскивать его из зловонного болота. Он тряхнул головой, грязь из глаз сползла. За ближайшим деревом, упёршись плечом, стояла женщина, которую он называл цветком, и нахмурившись изо всех сил тянула к себе шест. Выбрала момент, перехватила поудобнее. Некрасивое лицо было перекошено, губу закусила так, что выступила кровь. Побежала струйкой через скошенный подбородок. «Тащи!» – прохрепел Придон. «Только не дай мне утонуть в грязи!» Чудовище, что тянуло на дно, вдруг забарахталось. Придон ощутил, что его буквально разрывает надвое. Цветок сообразило, сумело зацепить шест за дерево. Болотный зверь был так силен, что переломил бы и бревно. Но сейчас приходилось лишь играть в «Кто перетянет!» Несколько минут молча старались пересилить друг друга. Придон стонал, хрипел, но мысль, что погибает не в бою, а тонет в зловонной жиже, заставляла цепляться обеими руками. А когда понял, что и так не удержется, с рычанием вцепился в шест зубами. Шест наконец медленно пополз на берег. Женщина устала, но и зверь выпустил жертву. Цветок выволокло облепленное грязью и жидкой глиной тело. Придон приподнялся, сделал несколько шагов подальше от воды и рухнул лицом вниз. Спасибо. прохрипел он. Она сама и два, держась на ногах, молча переворачивала его, вытирала пучком листьев. Грудь её ходила ходуном, из горла вырывались хрипы. Придон вяло поворачивался. Её пальцы быстро ощупывали его худое тело, отрывали пиявок, присосавшихся червей, отыскала и с мясом выдернула два болотных корешка, что уже углублялись под кожу. Когда она наклонилась, проводя по его телу кончиками пальцев снова и снова, Но уже ничего не попадалось. Придон молча притянул её к себе. Долго лежали, выравнивая дыхание, собираясь с силами. Она попыталась снять с него перипись, так и не поняв, что это он упорно надевает на себя. Он придержал её пальцы. Наконец он повернул голову, взглянул в её бледное, перепачканное зеленью лицо. Как ты меня отыскала? Я шла по твоим следам, ответила она тихо. Зачем Если бы ты меня увидел, ты бы прогнал меня назад. Это понятно, сказал он. А зачем шла? Она помолчала, спросила. Разве я не пригодилась? Он погладил её по спине, как кошку, почесал за ухом, уверенный, что ей такое приятно. Ответил с чувством. Если бы не ты. Плечи его передёрнулись. Он покосился на ловушку. Мох медленно стягивался к центру. Гнилая вода тускло блеснула и пропала. Коричневые толстые края сомкнулись, срослись, стали единым ковром. Как ты не почувствовал? спросила она с удивлением. А как бы я почувствовал? пробормотал он. Но это же так просто. Да? Да, ответила она с убеждением. Нет, ты точно из какой-то дальней деревни. Может быть, у вас и таких болот нет? Он посмотрел в её честные глаза. Там грустная насмешка. Лесная женщина не верит в его помутившийся разум. Как же, весь мир зарос их лесом и покрыт болотами. Я хочу выйти из... Он проглотил слово «леса». Не поймет. Сказал вместо «Этих краев мне надо выйти». Но если ты пойдешь со мной, ты можешь погибнуть. Я сам, скорее всего, погибну. Тебе лучше вернуться. Иди, дорогу ты знаешь. Но ты же идешь? Спросила она. Я... сказал он с гордостью, даже попробовал приподняться и раздвинуть плечи. "Я другое дело". "Почему?" "Я мужчина, дурочка". "И что же?" спросила она непонимающе. Он ответил с некоторым раздражением. "Мужчина должен идти впереди, встречать опасность грудью, а женщина должна быть сзади". Её лицо просияло. Она воскликнула: "Так я и шашла сзади, и пойду сзади". "Пойдёшь? Зачем?" Она вскинула брови, подумала, ответила нерешительно. «Не знаю. Но, думаю, мне лучше пойти с тобой. А ты как думаешь?» Придон пожал плечами. «Не знаю. Со мной может быть опасно. Даже очень опасно. Правда, можем наткнуться на город». «Что такое город?» Он вздохнул. «Узнаешь. Но города должны быть. Не из деревень же у славов армии. А в городе тебе жить будет интереснее». Он снова двигался через проклятый лес. Деревья, как зелёные мшистые горы. Цветок забегала вперёд, скакала перед ним, говорила с жаром: "Ты не думаешь, что мы такие дикие, другой жизни не видели? Мы ведь из другой деревни, все из другой". "В самом деле?" спросил он заинтересованный. "Ну да", ответила она гордо. К нашей подступил лес, а мужчины, которые все впереди не сумели загодя вырубить сочники, А на другой день уже такие крепкие и большие. Правда, можно было еще и на другой, но наши опять не сумели. И тогда лес начал рушить наши дома, сажать в нас семена. Многие умерли. Тогда только все бежали. Многие умерли по дороге. Придон представил себе, как все племя двигается через лес, через болото, задыхаясь в ядовитых испарениях. Бредут по колено, а то и по шею в воде. А болотные звери подкрадываются и выхватывают самых беспечных. наши мужчины отыскали место, донёсся её рассудительный голосок. Мы поселились в хороших дуплах, но теперь даже женщины обходят по очереди большую поляну. Мужчинам нельзя верить. Обходят и рубят эти сочники, подумал он брезгливо. Где-то рубят головы врагам, добывают славу, а здесь рубят молодые побеги, что вылезают из земли в неположенном месте. Правда, он сам видел, что один такой стебель способен за двое-трое суток вымыхать в мощное дерево, и если не срубить, то может перевернуть дом, разрушить, разорвать корнями. Что за жуткий лес, что за народ эти слабы. Эти, правда, не знают даже, что они слабы. Деревья проплывали, покачиваясь, приземистые, раскоряченные, не то готовились прыгнуть, не то шарили вслепую по земле ветвями, искали добычу. Воздух оставался такой же влажный, гнилостный, но теперь в нём появились и другие запахи. Пробитая зверьми дорога явно вела в сторону от воды. Есть же звери в этом лесу, что живут не в воде, а им нужны сухие норы или хотя бы незатапливаемые. Пролетела стая огромных, как птицы бабочек. Магнаты снялепым вихляющим полётом запорошили пыльцой, от которой сразу пошла чесаться кожа. Покраснело вздулись мелкие гадкие пузырьки цветок поспешно сорвала извёсны ей листья потёрла придона выдавила ему на руки липкий сок жут ослабел затих дважды дорогу перегораживали крупные муравьи в первый раз колонна шла порожньком двигались только рабочие муравьи сохранявшими их широкожвалыми солдатами а во второй раз повстречали переселяющуюся семью Няньки и даже рабочие несли куколок, личинки, мелкий расплод, а солдаты выбегали в сторону от колонны, бдили, щелкали жвалами с таким звуком, будто на стол падали игральные кости. Под ногами чаще всего пружинил мох, затем истончился. Ноги ступали по-твердому. Одно время они вовсе шли по россыпи мелкой гальки. Никак не удавалось лесу накрыть ковром, поглотить болотом. Деревья меняли цвет. Молкре стволы сперва покрылись мхом от земли до вершинок, затем мох остался только с одной стороны, да и то не поднимался выше середины ствола. Кустарник пошёл мелколистный, в кронах всё чаще перекликались птицы и странные звери. В зарослях кто-то сопел, чесался, деревья вздрагивали, пред он сжимал кулаки. Для мужчины невыносимо ощущать собственное бессилие. С грозным рёвом медленно пролетели, даже проплыли жуки. Крупные, словно камни для баллисты, тяжёлые, двигались медленно. Придонр смотрел их литые головы и мелкие глаза, обращённые к низу. Жуки явно выбирали место для нового гнезда. Жуки, как он уже знал от жителей деревни, как и люди живут поселениями. Он шёл быстро. И чтобы остановиться, ухватился за ствол молодого деревца. Пальцы сжали кору, под ней пустота пополам с трухой. Само дерево повалилось, а он, не удержавшись на ногах, сделал ещё пару шагов вперёд. Сзади грохнуло дерево, спину плеснуло жидкой грязью, а впереди, всего в пяти шагах, застыл чудовищный зверь, похожий на ящерицу размером с быка. Огромная голова с немигающими глазами с тупой злобой уставилась на человека. Пасть оскалена, блестят два ряда, длинных и острых, как ножи зубов. Прошла вечность, в которой сердце успело тукнуть лишь два раза. Он успел увидеть, что под зверем земля сухая, твердая, будто на ней долго держали раскаленный камень. Трава в пепел, кустарники почернели и уронили листву». а на тех, что подальше, листья скрутились, как от невыносимого жара. Зверь вообще полз, как по раскаленной земле, что тут же теряло влагу, превращалось в камень. Но придон с облегчением и ужасом смотрел на задние лапы чудовища. Вернее, на то место, где должны быть. Только два огрызка, следы зубов глубокие, висят клочья кожи, зад вырван, страшные раны на спине, с бедер выхвачены куски мяса, несмотря на костяной панцирь, По хребту от головы массивные шипы, но острия обломаны. Чем по ним ударили? Скалой или железной дубиной размером со ствол дерева? Сзади послышался дрожащий голос женщины. «Придон! Я никогда о таком! Никогда!» В ее голосе был дикий страх. Его самого трясло. В таком лесу, да без оружия. А тут еще этот зверь. Но ее страх странным образом придал силы. Всё-таки он видел больше, знает больше. Чудовищ видел, а о других наслышан. Уже не дрогнет, когда встретит. А может и дрогнет, но не сильно удивится. Всё-таки знает по рассказам, у какого куявского дракона какие повадки и особенности. Пойдём, проговорил он, стараясь держать голос твёрдым. Кто-то прошёл здесь раньше нас. Так это же и страшно. Почему? спросил он. Нам меньше махать дубинами. Но сердце трепетало в ужасе. Спина трещала, не желала гордо выпрямляться. Он с усилием напомнил себе о доблести предков, что пращуры и сейчас смотрят на него из-за облачного вирия, спорят, выберется из леса или сгинет, как вот этот дракон, у которого такие зубы, такая пасть, а лапы с железными когтями вообще страх. Он сглотнул комок, сказал хриплым голосом. «Погоди, цветок!» Она обернулась. «Что ты хочешь?» В её голосе была надежда. "Впереди пойду я", заявил он твёрдо. "В моих краях не гожу мужчине идти позади женщины в опасных местах, а ты всё время забегаешь вперёд. Забыла, что обещала?" "Но ты не в своих краях", ответила она удивлённо. "Но я", прервал он, всё тот же Придон. Придержал её. Женщина смотрит умоляюще, но он заставил себя выйти вперёд. Деревья пошли по обе стороны медленнее. Он чаще оступался, спотыкался о невинные кочки мха, которые оказывались твёрдыми как камень, вспучившимися корнями, чуть-чуть прикрытыми зелёной бухромой. И два не падал, когда со всего размаха пытался опереться на гранитные валуны, что не валуны вовсе, а невесомые домики водяных гусениц, сплетённые из травы и листьев. На самом деле ни стыдли отвага, подвигнули пойти вперёд, хотя тоже, тоже Но еще больше отчаяния. Ну сколько можно прятаться за женской спиной? Ведь будь этот зверь жив, он растерзал бы обоих. Иде он сзади, женщина, или впереди? Так пусть же последний вздох не будет отягощен хотя бы стыдом. Он услышал ее детский вскрик, скинул голову. Впереди, поперек звериной тропы, стояли лохматые заросшие мужики. Пятеро. Все выше придона, руки длиннее, грудит толстые и выпеченные, как в винной бочке. В руках огромные суковатые дубины, борода от самых глаз, а волосы падают на брови, так что предон видел только блестящие глаза. Странно блестящие, в отличие от тусклых глаз жителей деревни. Все в лыковой одежде, та влажно блестит, блестят и дубины. Придон покрепче сжал свою суковатую палку, воззвалился отчаянно богам, чтобы не вертелось в мокрых пальцах. Стоять! проревел один из мужиков жутким голосом. Хотя Придон и женщины и так застыли в страхе, не двигались. Что-то чужаки в наши края зачастили. «Убить, да и все дела!» — буркнул второй. «Чего ты с ними?» Придон сказал торопливо. «Мы не те чужаки. Мы здесь впервые. Я хочу выйти из леса!» Разбойники переглянулись. В глазах было непонимание. «Вожак?» — он говорил первым, глухо хохотнул. «Из леса? Тебя бешеная улитка погрызла?» «Тебя убьем сейчас, тогда тоже попадешь в лес. Только там уже охотятся и собирают корни твои пращуры. А кроме леса нет леса!» Придон нервно сглотнул. На миг в этом мокром, хлюпающем мире в самом деле показалось абсурдным видение знойной раскаленной степи, где дальний горизонт, а над головой всегда-всегда небо, когда синее, когда темное, со звездами, когда с тучами. Он сказал в полголоса. «Женщина, держись сзади!» Он шагнул вперед. Дубина в его руках поднялась. Удар был нацелен в голову, но вместо этого Придон ткнул концом в живот вожака. Тут же развернулся и отвесил по мощному удару мужикам справа и слева. Оказалось, хитрил напрасно. Вожак даже не сделал попытки закрыть голову. А от удара в живот медленно согнулся. Двое ухватились за головы. Придон медленно приходил в ту боевую ярость, что обычно вспыхивала в нём мгновенно, едва слышал зов боевого врага или звон клинков. Сейчас же руки наливались и наливались силой. Он крутился, бил, отпрыгивал, бил снова, уже выбирая уязвимые места. Рукоять дубины перестала выскальзывать из пальцев. Руки Придона вздрагивали, когда слышался сухой стук, будто бил по валунам. Пальцы не имели намек, но он снова вертелся посреди поляны. Мужики уже вокруг. Бил, прыгал, что-то орал, снова бил, уже нещадно, стремясь размозжить их всех в липкое кровавое мясо. Сквозь шум в ушах донесся отчаянный крик женщины. «Хватит! Надо уходить!» Он с трудом заставил себя остановиться. Дыхание вырывалось с тяжелыми хрипами. Пот заливал глаза, но сквозь мутную, щипающую глаза пелену он увидел всех пятерых. Один сидел на корточках, двое с руганью нянчили поврежденные руки. Четвертый щупал лохматую голову, с изумлением рассматривал кровь на пальцах. Волосы на голове вздыбились, слиплись и торчали, как гребень рассерженные ящерицы. Но вожак стоял под деревом, дубина в руках. Цел, разве что на скуле расплывается громадный кровоподтек. Глаза с изумлением уставились на придона. «Что за букашка?» Проревел он с изумлением: "Такое мелкое одерётся!" Придон чувствовал, что его грудь вот-вот лопнет. В этом мокром воздухе вообще трудно шевелиться, не то что драться. Лёгкие уже превратились в гадкое желе. Он прохрипел: "Женщина, пошли дальше. Если эти захотят трёпки, я им её устрою ещё". Она испуганно прижималась к его боку, мешало двигаться. Дорогу загораживал только один, но у него кровоточило ухо. Красные капли оросили бок и грудь. И когда Придон приблизился, разбойник поспешно отступил в сторону, ломая кусты. Там послышался треск, разбойник повалился, заорал. К нему бросились двое. Слышно было, как молотят дубинами по траве и мокрой земле. Донеслось звериное рычание, но Придон всё ускорял шаг, цветок почти бежала. Вскоре деревья закрыли их от страшных с виду, почти неуязвимых, но никчёмных на самом деле бойцов. Дорога пошла вверх, земля стала чуть суше. Придон со стоном привалился к стволу дерева. Цветок вскрикнуло, с силой дернуло его за плечи. Придон успел увидеть, как вспучивается мох. Лопается, поднимаются толстые черные корни, с шевеляющимися мелкими корешками, похожими на гнусных червей. Он почти бежал на подгибающихся ногах. Смутно чувствовал, как женские руки опустили его на мягкий мох. «Вот видишь», — прохлепел он. Есть люди. Она смотрела круглыми от ужаса глазами. На перепачканном лице было потрясённое выражение. Но откуда они? Не знаю, ответил он. Из другой деревни. Она договорила. Не из города? Он помотал головой. Не из города, точно. Почему? Ты ещё не видела города. Самой не захочется возвращаться.